Часть вторая. Согласие. Глава 10 Айзик Кинг. За иллюминатором стояла рыжая мгла. Из-за пыли в атмосфере звезды казались блеклыми, как на Земле. Никакого эффекта невероятной глубины, к которому он успел привыкнуть за год на Одиссее. Тогда, во время полета, Айзик всем нутром ощущал мир космоса. Мир бескрайней пустоты и абсолютной тьмы. Мир всеобъемлющей свободы и неописуемых контрастов. Оставшиеся на земле никогда не видели такой красоты. Яркая голубая точка, как полная противоположность окружающей ее черноты. Можно ли представить такую тьму на земле? Да, вы могли закрыться в подземелье, куда не проникал ни один, даже самый крошечный лучик света. Но то была бы другая, домашняя тьма. В космосе жить мая являлась не просто отсутствием света. Это сама сущность Вселенной. Глаза, казалось, видели бесконечность. Там, откуда никогда не исходил ни один фотон в миллиардах световых лет от тебя, где кончалась видимая Вселенная и где не было ничего, все равно был космос. И он простирался до таких безграничных пределов, до которых никогда не долетит ни один атом расширяющейся материи. Это не пустота, это сущность, из которой было создано все и куда все уйдет и растворится. Айзик лежал на кровати, обнимая спящую Рашми, и глядел в иллюминатор. Здесь не было космоса, здесь не было воздуха, только пыльная муть. Марсианская ночь не скрывала в себе ничего прекрасного. Вряд ли нашелся бы поэт, ставший слагать о ней стихи. Дневной пейзаж долины Маринер с неожиданными вкраплениями разных красок и отвесными многокилометровыми стенами с кратерами и дюнами вполне мог бы вдохновить художника-поэта-композитора. Но не ночь. Ночью здесь было тоскливо, как нигде больше. На Луне хотя бы можно насладиться видом яркой Земли, а на Марсе лишь блеклые звезды и рыжая тьма, окружающая их. Он разглядел в небе созвездия Большой Медведицы. Здесь, за 270 миллионов километров от дома, звезды сохраняли все тот же порядок, демонстрируя жалким человечкам то, как мелки их потуги и как ничтожна их жизнь в сравнении с непостижимыми расстояниями Вселенной. Лишь взгляд в небо успокаивал его, слишком многое навалилось в последние дни. Он перестал быть главным, это и плюс, и минус. Он теперь с Рашми – это плюс и большой. Он не вошел в число участников первого контакта – это минус и тоже не маленький. Он станет участником переговоров – это плюс. Что ж, в целом плюсов больше. Не то чтобы Айк взвешивал все как на весах, но подсознательно привык вести подобные подсчеты. Иногда приходилось насильно искать плюсы или минусы, чтобы объяснить себе, почему он счастлив или, наоборот, почему несчастен. Как будто мало быть просто счастливым, нужно еще и осознать, из-за чего. Рашми вздохнула во сне и пришалась к нему. Нет, тут ему не уснуть. Слишком много мыслей и эмоций. Надо аккуратно, не разбудив ее, уйти к себе и там отрубиться. Азик медленно вытянул руку из-под девушки и присел на кровати. На дверь, на фоне освещенного тускло-красным светом комнаты, упала тень от его головы. Пора. Кинг натянул штаны, встал, взял в руку футболку и, тихо открыв дверь, вышел, напоследок глянув на свою спящую красавицу. Какой же он счастливец, и черт с ним, с первым контактом. Спальня Кинга соседствовала с комнатой Рашми. Айзик тихо открыл дверь, но тут по лестнице поднялся Крис. Как не вовремя. — Айк, привет, — тихо произнес Кристоф. — Не спится? — Да вот, думаю обо всем подряд. — «Сейчас ведь Джоу дежурит. Хотел сходить, составить ему компанию». Айк решил, что лучше уж так, чем раскрыть глубину их с Рашми отношений. «Да, ему еще пару часов. Он во втором. Твоя смена через пару часов только. Лучше поспи, подежуришь в свое время». Завтра слишком ответственный день. Крис прошел в свою комнату и стоял в двери, словно чего-то ожидая. «Да, ты, наверное, прав». Постараюсь вздремнуть немного. Айзик кивнул Крису и закрыл дверь спальни. Он успел увидеть, как француз тоже закрылся. Да, лучше и правда поспать. Пригнувшись, Айк зашел во второй модуль, прикрыл за собой шлюзовый люк и прошел в дежурное помещение. Джоу сопел, нелепо откинув голову на спинку стула и пуская слюни. «Зря Шан напросился на вахту». Хотел показать, что не так устал, хотя недавнее ранение и трудный поход давали о себе знать. Кинг думал его и вовсе не будить, но решил, что Джоу нужно пойти и выспаться в собственной кровати, и поэтому нарочито громко кашлянул. Шан резко дернулся и уставился в монитор. После этого повернул голову к Кингу и выдал сиплым голосом. «Айк, уже твоя вахта? Что-то я заждался». Глаза были виноваты, но обвинять его Айк не стал бы. «Да, я подзадержался, проспал, извини». Шан вытер слюни на щеке, встал, схватил пустую кружку и планшет и направился к выходу. «Ничего, я тоже отрубился. Спокойного дежурства». Он вышел из комнаты. Айзик уселся на его стол, бросил планшет на стол и стал смотреть в монитор. За дверью послышался тихий, но звонкий стук металла об металл. это шанс слегка хлопнул дверью шлюза. Нужно было, разумеется, сходить и налить кофе. Еще два часа назад он совсем не хотел спать, но, заставив себя отрубиться, с трудом встал. Теперь организм кричал, что надо бы вернуться в кровать и закрыть глаза. Но что поделаешь, придется шесть часов отдежурить, можно будет и за кофе сбегать пару раз. На мониторах все было штатно. Работали воздушные фильтры. Септик чистил канализацию и выдавал чистую воду и удобрения, которые потом пойдут в гидропонные фермы. Генератор жег топливо и обеспечивал 10 киловатт, обогревая колонию, поддерживая системы и заряжая аккумуляторы. Днем расход был больше и воздуха, и воды, и освещения, но аккумуляторы и солнечные панели, разложенные на земле, дополняли мощность двигателя. Все в порядке, никаких отклонений ни за Шана, ни ранее. Журнал сообщений тоже пуст, земля не выходила на связь. Одиссей исправно кружил по орбите, корректирующих действий не требовалось. Ну и не наблюдалось никакой активности снаружи, если, конечно, у них были приборы, чтобы заметить ее. Оружие висело на стене, нелепая игрушка, проща против танка. Можно смело выбросить ее, — этот шедевр для безатмосферной стрельбы совершенно не нужен на марсе кинг вздохнул и откинувшись на стуле открыл планшет посмотрел диражме в третьем где же еще ей быть как и крестов с джаз все на своих местах дима дежурил в первом уже сменив видимо джессику а остальные находились в четвертом наверняка спали три часа ночи без малого по местному времени Айзик глянул на камеры в гидропонных фермах и проверил показания влажности и температуры. Все хорошо. Ультрафиолет исправно светил, вода капала, растения росли. Лучше всего зелень, шпинат, фасоль. Свежая петрушка и лук уже радовали их на столе, а скоро подоспеют огурцы и клубника. Потом можно ожидать томаты и перец, но ну и многое другое. Как забавно, будучи полковником ВВС, космонавтом и первым человеком на Марсе, заниматься огурцами и шпинатом. Но ему нравилось. Не столько потому, что он вырос в Южной Каролине и с детства привык к ферме, сколько из-за научного интереса. Если бы не инопланетяне, то исследование насаждений на Марсе было бы его самым интересным занятием. Азик знал, что на Земле всерьез разрабатывают и готовят купол, который поглотится нужную долю радиации и пропустит ультрафиолет. Может, им доставят его уже через три года, и следующая смена начнет заниматься установкой и сборкой купола прямо вокруг колонии. Пока еще не были проработаны все нюансы, но идея превосходная. Насыпать почвы и выращивать растения прямо здесь. Добыть кислород и воду из ледяных скоплений в ущельях. Построить целый город – это же мечта. Было бы здорово прожить тут всю жизнь, завести детей. Тут так поморщился. Какие дети? Ты завел подружку, закрутил интрижку и уже думаешь, что тебе не надоест она, а ты ей. У тебя уже был брак. Детьми обзавестись не успели, но и без того хватило негативного опыта. Не все, что хорошо начинается, хорошо заканчивается. «Интересно, а как на Марсе делить имущество при разводе?» «Просто смешно, мистер Кинг». Он отвлекся от мыслей о неопределенном будущем и стал листать журнал личных сообщений и писем. Вдруг Айк увидел одно, которое почему-то не заметил раньше. Письмо с Земли, но не из Центра управления, а из штаба ВВС. Тема полковнику Азику Филиппу Кингу. «Почему он не нашел послание раньше?» Оно пришло где-то четыре часа назад. Видимо, американец слишком увлекся личной жизнью. Азик с интересом открыл письмо. «Полковник Кинг, ситуация, в которой вы оказались, представляет повышенный интерес для безопасности Соединенных Штатов. Мне поручено передать вам задание. От его выполнения зависит очень многое. Под эгидой ООН в нью арге Делавер создан центр по контакту. Там собраны дипломаты из разных стран». Вам об этом сообщат утром. Они подготовят сценарии переговоров, вопросы и роли поведения. В интересах США, чтобы вывели собственную независимую линию и проявляли максимум инициативы. Очень важно, чтобы пришельцам стало ясно, что лидерство на планете принадлежит Соединенным Штатам, поэтому вам необходимо перехватить инициативу. Старайтесь игнорировать роли, которые вам раздадут. Вам следует аккуратно показать недостатки политических систем Китая и России и подвести инопланетян к мысли, что переговоры с планетой необходимо вести через вас. Для этого надо аккуратно не давать им проявлять себя. Если они будут пытаться что-то предлагать, вы должны остановить их, сообщив, что по вашим сведениям, они не уполномочены делать такие заявления. Если вам начнут задавать вопросы, сообщите об особом протоколе, доступном только вам, как капитану Одиссея. Полковник Джулиани из ЦРУ и агент Коллинз из АНБ присутствуют в контактном центре и будут консультировать вас далее. Связь держите только с ними по такому же зашифрованному личному каналу. Их контакты вы найдете ниже. Да хранит Бог вас и Соединенные Штаты. Удачи! Заместитель главнокомандующего ВВС США, бригадный генерал Джон Стивенсон. Вот так дела. С одной стороны, Айзик был бы рад проявить себя и послужить родине. Он и так уже многое сделал для страны и ее репутации, а такой шанс и вовсе способен превратить его в национального героя. Это плюс. Но слишком уж много факторов влияли на отношение Кинга к заданию и ситуации в целом. «Во-первых, год, проведенный с интернациональной командой, сделал из него скорее гражданина мира. С данной точки зрения, выполнение указаний из письма можно было считать минусом. Но нельзя забывать о присяге и прямом приказе офицера такого ранга. Это наоборот плюс. Айк мог просто положиться на устав. Во-вторых, он считал, что контакт с инопланетянами и отношения с ними должны принадлежать всему миру. Это минус». Придется переступать через убеждения. Но дипломаты свора глупых шавок, которые вечно портили все, чего добились военные жертвами и усилиями по всему миру, непременно приведут переговоры в юридический тупик. Они способны только затягивать и ни разу не решали ничего конструктивно. Это плюс. Можно попробовать мыслить в подобном ключе. В-третьих, Шан и Дима все же были его друзьями, публично унижать их и отодвигать на задний план значило окончательно разделить колонию на лагеря, и это очень большой минус для всего проекта. В то же время следовало помнить, что в письме сказана чистая правда «Ни Россия, ни Китай не достойны представлять человечество». Слишком уж не демократические страны и ментальность их граждан может сильно испортить переговоры, так что сдерживание определенных амбиций и неадекватного поведения ребят в такой ситуации – явный плюс. В целом, плюсов в том, чтобы следовать приказу, оказалось больше, как всегда, с ничтожным перевесом, но как раз ничтожные перевесы имеют значение. Значит, решено. Он нажал на контакты и создал новое сообщение для Джулиани и Коллинз. ЦРУ и АНБ. Как он их не любил, спецагенты еще хуже дипломатов. Но в данный момент командование считает их союзниками, так что придется засунуть свое мнение подальше. Будем считать это небольшим минусом. Может все же ответить расплывчато, чтобы у него оставался выбор потом, когда ситуация дойдет до точки невозврата и нужно будет решать в моменте. Приказ принят. «Действовать буду аккуратно, как и предписано, не вызывая дипломатических скандалов и не провоцируя вторую сторону переговоров. Жду дальнейших распоряжений, полковник Айзек Кинг», — написал он и, задумавшись на мгновение, принялся водить пальцем вокруг кнопки «Отправить». А потом все же нажал ее. Сообщение ушло. Оно пройдет длинный путь, пристроившись в хвост штатным показателем системы датчиков, транслирующимся на Землю каждый круг Одиссея. Потом его ждет 15-минутный полет сквозь великую черноту космического пространства. Редкие фотоны в радиоспектре, невидимые человеческому глазу, пронзят почти 300 миллионов километров, ударятся точно в отражатели огромных локаторов где-то на невидимой в небе голубой планете – И только тогда на рабочих компьютерах агентов появится этот коротенький текст. «Как ничтожны все решения, которые будут приняты там или тут по сравнению с невероятным путешествием мириард мельчайших частиц». Нежная рука погладила его по лицу. От нее пахло землей. Невероятно. Тонкие ароматы масел, которые порой использовала Рашми, словно были наполнены самой жизнью – Это воспринималось одновременно как нечто близкое и нечто бесконечно далекое, как дом. Айд поцеловал руку девушки и открыл глаза. Потил улыбалась, сидя на краешке его кровати. — Доброе утро, — звонко произнесла она. — Я решила не давать тебе спать долго, а то ты пропустишь много интересного. — Что же я пропущу? — спросонья решил уточнить Кинг. Я же поставил будильник, все рассчитал, чтобы поспать ровно три часа. Ты поспал два из них. Я знаю, ты бы хотел еще вздремнуть, но тут с земли пришла какая-то инструкция о том, какие меры надо предпринять. Крис требует, чтобы мы все ее изучили. А еще вот-вот придет список вопросов для пришельцев, которые надо будет задавать. Думаю, ты бы ни за что не простил нас, если бы мы без тебя провели подготовку к переговорам. «Эх, Раш, детка, ты же не знаешь, что Айк уже получил инструкцию. И есть мысль, что она тебе не понравится?» «Да. Хороший вопрос, как отнесется она к тому, что ему придется сделать?» Чутье подсказывало полковнику, что он может потерять все. Ночью Кингу казалось, что существует риск потерять дружбу, но только сейчас ему пришло в голову, что можно потерять и ее». На лице мужчины, должно быть, отразилась тревога, черной бурей, пронесшаяся в душе, потому что Рашми стала серьезной и спросила. «Айк, что-то не так? Ты какой-то хмурый и такой уставший. Наверное, я зря тебя разбудила». «Нет, детка, что ты?» Кинг постарался вернуть на лицо улыбку. «Просто я вдруг вспомнил, что нам предстоит сегодня, и несмотря на важность момента, это означает, что я проведу меньше времени с тобой». «Так и хочется послать инопланетянам сигнал, чтобы приходили завтра». Рашми рассмеялась и потрепала его по волосам. «Нет уж, давай сделаем все вместе, станем героями, а потом кого-то ждет еще одна сладкая ночь». «Или удивленные и разочарованные глаза, может и презрение?» «Трудно найти плюс, способный перевесить такой огромный минус». Стоит ли вся его служба, присяга, в конце концов, страна с проклятыми амбициями мирового литера, любви одной маленькой индийской девушки? У Айзика не было ответа. Миллионы мужчин до него задавались тем же вопросом. Долг, присяга, честь, дружба, любовь. Все это веками стояло на чашах весов, и ни одно решение никогда не было правильным, потому что сама попытка взвесить подобные вещи превращала человека в животное или машину. Нет и не может быть правильного ответа на заведомо неправильный вопрос. Вот в чем дело. Вот что нужно понимать. Никогда нельзя выбирать. Наоборот, нужно сделать все, чтобы вопрос выбора отпал, чтобы сохранить каждую ценность остаться человеком. «Раш, ты меня любишь?» – внезапно даже для самого себя спросил Кинг. И по ее глазам понял, что зря так поступил. Она явно сильно смутилась. «Не отвечай, не надо», – тут же выпалил Айк и закрыл ладонью ее рот. «Мне не важен ответ, потому что я сам люблю тебя». Выдуманные герои часто должны были выбирать. Именно выбор, а не отказ от него, делал их в итоге так называемыми героями. Мстители из комиксов, которые он читал в детстве, всегда ставили общественное благо выше личной жизни, жертвовали любовью и дружбой, принося их на алтарь справедливости или долго, но так нельзя. Так нельзя, потому что неправильно выбирать между тем, кем стать – животным, скатившимся к инстинктам или машиной, выполняющей приказы. Герой – тот, кто сумел побороть простоту выбора, кто смог перестать взвешивать плюсы и минусы и нашел точку равновесия – гармонию. Потому что она шаткая, хрупкая и ранимая. Когда ты стоишь на канате под куполом цирка, неважно, в какую сторону с него ты спрыгнешь. Сам поступок означает глупость и смерть. Лишь постоянное удержание в положении равновесия оставляет тебя живым. Не каждому в жизни дается шанс пройти по такому тонкому канату, и очень мало кто выдерживает подобное испытание. Их не называют героями, хотя только они ими и являются. Выбрать тяжело, как испрыгнуть с каната, но иногда бесконечное балансирование много сложнее. И тогда человек, не видя, как высоко он стоит, принимает выбор и прыгает. И лишь те, кто удержался, сумели сохранить в себе все ценности и остались людьми. Рашми пару раз делала попытку что-то сказать, но он так и не убрал руку от ее рта. Наверное, боялся. А что можно услышать в такой момент? Это в его душе происходила борьба, это он сейчас стоял под куполом, а не любимая девушка. И не дай бог ей переживать такое. Для нее все пока еще могло быть игрой, и ответ рисковал направить отношения по неверному пути. В конце концов Раш рассмеялась и укусила айка за палец «Ай, больно же вскрикнул он от неожиданности Потилу укусила еще раз и засмеялась сильнее кинг убрал руку и стал разглядывать палец ты почти откусила его тебе срочно нужно пойти завтракать пока ты не съела меня целиком засмеялся наконец и он долой мысли полковник сможет решить все вопросы так чтобы не упасть с каната игра стоила свеч «Так, вставай, умывайся и пойдем быстро сходим в четвертый за кофе и булочками. Через пятнадцать минут сбор здесь внизу». Айк вскочил, натянул брюки и футболку, поцеловал ее и устремился в сторону санузла. Пока он умывался, смотрел на себя в зеркало. Пытался представить, что на одном плече у него сидит бригадный генерал Стивенсон, а на другом – Раш, и они, как классический ангел и демон, борются за его душу. «Ну, как ты думаешь, выкрутится полковник?» Тоненьким голосом спрашивал его маленький генерал. «Герой или изгой? Вот ведь твой выбор!» «Нет, генерал!» — тихо произнес Кинг и показал фигу в зеркало. «Не выйдет у вас припереть меня к стенке!» «Милый, ты справишься?» — внезапно заявила мини-рашми и начала прыгать у него на плече. «Смотри, я не падаю из твоего плеча, и ты не упадешь с каната!» «На Марсе вес сильно меньше, у тебя все получится!» Маленький генерал вскочил и стал топать ногами по его плечу, выкрикивая какие-то команды и ругательства, а мини-рашми показала ему язык в зеркало. «Ты мне надоел, генерал!» — весело сказал Айк и щелчком пальца сбросил Стивенсона в раковину. Закончил умываться и вышел из санусла. Рашми, настоящая Рашми, стояла за дверью. «Ну что, пошли?» «Вот твой планшет я захватила на всякий случай». Они спустились по лестнице, поздоровались с Крисом и Мичико, которые уже сидели за столом и о чем-то беседовали. И пошли к тоннелю во второй. Там никого не было. И прежде чем войти в коридор к четвертому модулю, Кинг остановился, обнял, потил и поцеловал ее. Он сидел в переговорке, больше напоминающей камеру допросов. Но таким уж был армейский уклад. Минимализм и эффективность. Будучи созданным военным, вряд ли помещение могло выглядеть как-то иначе. Перед ним сидел штатный клерк с непонятным и невыразительным лицом, которое невозможно запомнить, потому что на его щеке была огромная родинка с торчащими волосками. Эта родинка настолько выводила из себя, что не давала сосредоточиться на глазах или иных чертах собеседника. Азик устал убеждать себя, что она фальшивая, созданная, чтобы раздражать тех, кто сидит рядом, или проверять их. Не исключено, что так оно и было. «Капитан, завтра ваш рейс в Москву. Оттуда в Казахстан вы уже полетите с русскими». «Так точно?» Айк ждал этого слишком долго. «Его первый полет в космос. Тревожность и ликование». «Я хочу проинформировать вас о поведении во время пребывания в России на космодроме и на станции», — продолжил тип. «Дело в том, что у вас наверняка будут пытаться завербовать русские спецслужбы, и вы должны понимать, как вам не попасть в их ловушку». «Что? Что за бред? Какие еще русские спецслужбы?» «СССР остался в прошлом, товарищ». Однако для соблюдения протокола он кивнул головой и, старательно игнорируя родинку, вперился взглядом в глаза визави. «Вы должны быть аккуратны, беря в руки любые бумаги без свидетелей. Вам надлежит отвечать «нет» на любые предложения о подарках, мероприятиях или совместных проектах. Соединенные Штаты ждут от вас полного отчета о каждой минуте в России и в Казахстане». Вы должны составить рапорты перед вылетом передать уполномоченному представителю НАСА на Байконуре Джорджу Клайвсу». Кинг снова кивнул, пока все ясно, хоть и довольно нелепо. Зачем кому-то его вербовать? «И еще. На МКС есть наш сектор и есть российский. В российском секторе стоит их прослушивающая и наблюдательная аппаратура, а нашей там нет. Постарайтесь не присутствовать с русскими наедине в их секторе. «Будет лучше, если все встречи и общения будут проходить в международной части под нашим контролем. Вот инструкция, прочитайте и распишитесь». Пока Айк читал несколько страниц идиотского документа, он думал о том, насколько же глубоко эти паразиты проникли в каждую сферу их жизни. Ты летишь в космос, осваиваешь последний фронтир человечества, а рядом с тобой сидит эдакий тип, который мыслит категориями заговоров холодной войны, фильмов про Бонда. Кинг понял, что хоть и сам был военным, но этих вот сотрудников различных аббревиатур терпеть не может, и все тут. В какой-то момент не удержался и задал вопрос, способный поставить родинку в тупик. А что прикажете делать, если в нашем сегменте снова сломается туалет? «Ходить ли в русский? И если ходить, то парами?» Однако выражение лица типа не сменилось и даже не трогнуло. Оно не выражало ничего. Айк отмахнулся и продолжил тратить время на чтение тупейшего документа в истории космонавтики. В кают-компании царило оживление. Джесс, увидев Рашми, тут же позвала ее присоединиться к ней и Мари, они что-то обсуждали за столом над планшетом. Из кухни как раз выходил Джоу, он улыбнулся Азику всеми своими шрамами на лице. Хороший все же парень этот китаец, стальной. Но Кинг понимал, что человек из стали тоже сделал выбор. Он все принес в жертву богу карьеры и служению родине. Это придавало силы, мотивировало и делало надежным товарищем и коллегой. Но мог ли такой человек стать настоящим другом? Как бы повел себя Шан на его месте, наверняка ни секунды не сомневался бы, получив из Китая такой же приказ. Кстати, не исключено, что так и произошло. И Диме, сидящему на другой от девушек стороне стола и отхлебывающему горячий кофе из кружки, тоже наверняка выслали директивы. Русские не удержались бы это уж точно. Если Китай способен действовать осторожно, то Россия всегда готова продемонстрировать несогласие с Соединенными Штатами по любому вопросу. Ну и как они все поступят? Устроит балаганный цирк с конями и на первых же переговорах с инопланетянами? Айк помнил, что вчера ему и Крису рассказала Митчику о чуть не состоявшемся конфликте Джоу и Волкова из-за главенства «Приконтакте». «Эти парни вполне могут натворить глупостей». «Один молодой романтик, другой упрямый трудоголик. Огонь и железо. Нужно хорошенько подумать уже не только о своей стратегии, но и о том, как вовремя удержать мальчиков, как называла их Камацу». Айк не стал мешать девишнику, проводил Рашми улыбкой и поздоровался с Димой и Шаном. Волков выглядел таким же уставшим, как и он. Видать, его тоже растолкали раньше времени. «Пойду тоже быстро сделаю кофейку. Пахнет булочками». «И кто же сегодня наш пекарь?» – спросил он. Джесс помахала ему рукой и вернулась к негромкой беседе. «О, чую еще какой-то аромат!» «Это клубника, Айк!» – улыбнулась Хил, снова отвлекшись от девушек. «Вызрела пять ягод, Мичика принесла утром, и я их тонко нарезала на всех!» «Уже созрела? Вот так дела!» Утро становилось все лучше и лучше. «Ну что, ЦРУ и АНБ...» а также всякие КГБ или что там сейчас у России и Китае. Вы еще надеетесь все испортить? Нету уж дудки. Он прошел на кухню и заметил в тарелке ломтики алой клубники. В другой тарелке лежали три булочки. Рядом стояли тюбики с арахисовой пастой, сгущенкой и вареньем. Объедение. Черт побери. Эс, это очень приятно, спасибо. Громко сказал он и положил на язык один маленький кусочек свежей ягоды. «Просто чумовой вкус! Никакие варенья не сравнятся!» «Айк, но это же ты вырастила, не я!» — отозвалась Джессика из кают-компании. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». «Мало ли кто вырастил, а как ты нарезала, это просто чудо!» — весело произнес Кинг. «Рашми, иди скорее сюда завтракать, а то не успеем!» Он включил кофемашину и по очереди сварил две порции. Пока кофе медленно сочился в кружку, Айк разрезал пару булочек и намазал одну немыслимо углеводной смесью сгущенки и арахисовой пасты, а вторую – вареньем из абрикосов, которое любила Раш. Тут как раз зашла она. «Чувствую запах кофе, это мне?» «Да, и сэндвич с абрикосовым вареньем тоже тебе. Но сначала, пока вкусовые рецепторы чисты, съешь клубнику». Это все, видимо, осталось тебе». «А ты поел?» – спросила девушка. «Да, я поел». Хотя Айк съел всего небольшой кусочек, ему сейчас больше хотелось поделиться с потил, чем самому ощутить забытый аромат ягод. «Врунишка?» – улыбнулась Раша и сунула кусочек ягод ему в рот. Потом сжала зубками одну большую дольку и поцеловала его. Поцелуй с клубникой был великолепен. Они пили кофе прямо на кухне, облокотившись на столешницу, и просто смотрели друг на друга. Как же здорово просто так стоять, пока есть еще три минуты насладиться завтраком и не думать ни о чем больше. «Кстати, Айк», — сказала Рашми, «насчет твоего вопроса утром. Нет, не перебивай», — отдернула она Айзика, с губ которого готово уже было сорваться, извини. «Мне было просто интересно, почему ты вдруг решил...» что я способна быть с мужчиной и не любить его».